на большом заседании в Министерстве иностранных дел. Мой муж достал для меня билет. — Да, Лига наций, — с улыбкой сказал Сарезье. — Ну, что-то в этом роде. Кажется, он должен сделать какое-то необыкновенно важное сообщение. — Но скажите, какой он? — Вильсон? — Да вы верно его видели в кинематографе. — Разумеется, но все-таки какой он? Что вы о нем думаете? ну вы — понимаете. Это очень представительный человек, — сказал Сарезье, показывая улыбкой, что понимает. Муся его спрашивала не об идеях президента Вильсона. — Хорошо одевается, но платье на нем сидит не совсем естественно, точно на восковом манекене. — Ах, да-да, — сказала Муся, окинув быстрым взглядом Сарезье. Он сам был одет безукоризненно, хоть слишком парадно для такого вечера. Приехал со званого обеда во фраке. А дальше? Ну, что ж дальше? Ну, конечно, он чувствует себя в Париже странно, вот как большая морская рыба, заплывшая в устье реки. Простора меньше, и вода как будто другая, но ведь более вкусная. Американцы другого мнения. Добавлю, что он чувствителен, как мимоза. Говорит не слишком ясно, но если попробовать уточнить его мысль, он, я слышал, принимает это за личное оскорбление. Это как телефонные барышни у вас в Париже. Если они перепутают, и им заметить барышня, прошу внимания, они нарочно не соединяют. — Вот именно, — сказал, смеясь Сарезье. Э, — Что же еще о Вильсоне? — Говорят, он страстно влюблен в свою жену. — Правда. — Ведь он недавно женился. — Да, кажется, совсем недавно. Это чуть только не их свадебная поездка. Я их видел в театре. Разговор перескочил на театр. Жюльет заговорила с восторгом о Гитри. Оказалось, что Сорезье с ним хорошо знаком. — Обедали недалее, как позавчера. Он был в ударе, мы хохотали, как сумасшедшие. Нас было всего шесть человек. Он назвал остальных участников обеда. Все это были известные люди, не социалисты и не политические деятели. Когда гитри хочет, он бывает совершенно очарователен. Ах, как бы я хотела с ним познакомиться! Не вы одна, — вставила Жюльетт. Меня сегодня особенно поразило в нем... Мощь. Как бы объяснить? Да, мощь — его слово. Я слышал раз Жореса незадолго до его убийства. Он произвел на меня очень сильное впечатление, необыкновенно сильное, — горячо говорила Жюльет. Может быть, от того, что мне было четырнадцать лет? Не нужно. И так видно, что тебе девятнадцать сделало мысленное примечание Муся. Так вот, Гитри мне сегодня напомнил а Вы не видели его в трибуне? — Название фильма. — Говорят, Бурже именно Жоресса и писал своего героя, — сказал Сарезье. — Ах, как жаль, я не видела трибуны. Ведь это больше не идет. — Неужели Бурже писал с Жореса? — пораженным тоном спросила Муся. Решительная атака в соответствии с наполеоновской тактикой требовала сосредоточения сил на одном пункте, а этому все же несколько мешало присутствие Жюльетт. Часть сил должна была действовать против нее, но Елена Федоровна как раз ее позвала по хозяйственным делам. Надо было подогреть воду, метрдотель уже ушел спать. По конституции салона воду подогревала в таких случаях Жюльетт. Она нехотя оставила поле сражения за Мусей и отступила, недовольная собой, вела разговор Муся. — Скажите, ради бога, кто эта дама? — с улыбкой вполголоса полголоса спросил Сарезье, движением головы показывая на Елену Федоровну вопрос свидетельствовал что они с муссией издавно находятся в добрых отношениях а муся засмеялась с удовольствием вам скажу а потом вы можете у нее спросить кто такая я это одна моя соотечественница ваше положение стало еще труднее в самом деле какой я национальности я русская она тоже но я вышла за англичанина